Глава 2. Во дворец Сите Вспомните, святой Иаков, барона, паломника, простертого перед вами. Серкамон Такие же радостные восклицания, какими их провожали в Бордо, они услышали, добравшись до Пуату. Пуативинская толпа, хотя должно быть менее шумно и менее бурно, чем жители Бордо. Но столь же рьяно показывала, что одобряет союз Лилии и Оливы. Церемония, совершавшаяся в соборе Святого Петра, не в том здании, которое мы знаем сейчас, а в другом, более раннем, стоявшем на этом месте до XII или XIII века. Была, впрочем, с феодальной точки зрения не менее важной, чем обряд в соборе Святого Андрея, поскольку именно здесь В Пуатье новобрачные должны были получить корону герцогов Аквитании. Этот древний мировингский город на протяжении нескольких веков был излюбленным местом пребывания герцогов и их основным феодом. Именно здесь их карнавали, именно здесь вассалы приносили им клятву верности. И если наиболее ранние упоминания о самой Алиеноре и ее детстве относятся к Бордо, Считается, что она родилась в замке Белен, стоявшем неподалеку, а детство провела во дворце Амбриер, то история ее династии связана главным образом с пуатье. История эта была богатой и разнообразной уже к тому времени, когда были коронованы Людовик и Алиенора, и несла на себе отпечаток личности деда последней Гильома Трубадура. Он был человеком не укладывающимся ни в какие рамки, одним из тех, чьё распутство превосходит всякую меру снисходительности, но чьи выходки искупаются блеском личности, великодушием, тем, что к себе они относятся с такой же беспечностью, как к другим, и способностью раскаиваться. Наверное, среди тех, кто был сейчас в соборе святого Петра, где Людовик и Алиенора вместе принимали клятву верности от своих вассалов и обещали им покровительство и защиту, нашлось бы немало свидетелей драматической сцены, разыгравшейся примерно за двадцать лет до того. Тогда Гилем Трубадур был отлучен от церкви епископом Петром. В ярости выхватив меч, герцог набросился на Прилата со словами «Ты тут же умрешь!» если не снимешь с меня отлучение». Епископ сделал вид, будто подчиняется, а затем спокойно дочитал формулу отлучения от церкви. После этого он подставил шею и обратился к угрожавшему ему Гелему. «Рази. Теперь рази». Гелем, растерявшись, убрал меч в ножны, немного постоял в нерешительности, а потом выкрутился, как умел это делать при помощи удачного ответа. «Ну нет, не рассчитывай, что я помогу тебе попасть в рай». В другой раз он ответил другому епископу, Жирару Ангулемскому, призывавшему его смириться, словами которые на нашем современном языке можно было бы передать приблизительно так. «Я смирюсь, как только ты причешешься». На самом деле славный прилад был совершенно лысым. Подобные столкновения с духовенством из его владений сопровождали всю жизнь Гелёма IX Аквитанского, и почти всегда причиной их становились истории с женщинами. В частности, у него была связь, которую он бесстыдно выставлял на показ с некой викантессой де Шотельро, носившей символическое имя Денжероза, опасная. Пуатье ее прозвали «Мобержонной», поскольку Гильом не постеснялся поселить ее вместо своей законной жены, Филиппы Тулузской, в только что выстроенном по его приказу для герцогского дворца красивом донжоне, который называли «башней Мобержон». Родной сын Гильома рассорился с ним из-за донжерозы. Но этот знатный вельможа, кроме того, что был шутником и распутником, был еще и талантливым поэтом. Он первый по времени из наших трубадуров и благодаря одному из тех контрастов, которыми так щедро отмечена его личность и поэзия, оказался и первым из тех, кто воспел в своих сочинениях тот куртуазный идеал, который будет иметь невероятный успех и питать нашу средневековую поэзию в период ее наивысшего рассвета. Кроме того, Гелем IX — В конце концов исправился. Его последние стихотворения свидетельствуют об искреннем раскаянии, посетившем этого неисправимого искателя наслаждений. И он, которого в отличие от большинства сеньоров того времени совершенно не занимали религиозные учреждения, в конце концов пожертвовал одной из своих владений, арбестье, расположенное поблизости от обширных земель, Талмандуа, излюбленных охотничьих угодий герцогов аквитанских, для того, чтобы основать там монастырь ордена Фонтевро, куда удалились его жена Филиппа и их дочь Адиарда. Наверное, ни один барон, хорошо осведомленный об истории рода герцогов Аквитании, устремлял на Алиенору вопросительный взгляд Много ли у нее общего с ее грозным дедом? Она унаследовала от него фамильную красоту, передававшуюся у герцогов аквитанских из поколения в поколение, а кроме того, вкус к поэзии, веселый нрав и, возможно, достаточно дерзкая остроумие. Что касается ее супруга, то здесь с первого взгляда становилось понятно, он не из тех, кого отлучают от церкви из-за любовных приключений. Впрочем, что бы там ни было в прошлом, Казалось, оно не слишком отягощает эту сиявшую молодостью и излучавшую радость чету новобрачных, которая по окончании обряда снова уселась во главе обширного, пиршественного стола в большом зале герцогского дворца. Интермедии следовали одна за другой. Игры Минострелей и песни трубадуров перекрывали гул разговоров и звуки шагов пажей, уставлявших блюдами с мясом высокие серванты, и наливавших вина гостям. Веселье было в самом разгаре, когда кто-то из своих, приблизившись к аббату Сугерию, сидевшему за столом, соседним с тем, который возглавляли молодые супруги, прошептал ему на ухо несколько слов, заставивших того побледнеть. Сугерий поглядел на принца, сидевшего рядом со своей Алиенорой и сиявшего улыбкой. Людовик явно входил во вкус своей новой роли. Казалось, вступление в брак и герцогская корона сделали его совершенно другим человеком, несмотря на то, что он уже несколько лет носил королевское кольцо. Мгновение поколебавшись, Сугерий встал и, приблизившись с торжественным видом, опустился на одно колено перед тем, кто отныне был королем Франции. В самом деле, часом раньше на мост Монтьернев вступил гонец, который принес известие о кончине короля. 1 августа состояние истерзанного болезнью Людовика VI внезапно ухудшилось. Он хотел, чтобы его перенесли в аббатство Сен-Дени, но было уже слишком поздно. Гильдуин, настоятель аббатства Сен-Виктор, и Стефан, епископ Парижский, которые были при нем, мягко воспротивились его желанию. И король, здраво рассудивший, что при его телосложении, в его тяжелом состоянии и в такую непереносимую жару все складывается против того, чтобы его перенесли в монастырскую церковь, где ему хотелось бы умереть, смирился со своей участью. Кончина его была весьма поучительной. Он попросил, чтобы на полу расстелили ковер и пеплом начертали на нем крест. Его положили на этот пепельный крест, где он и скончался. И теперь тело короля, завернутое в шелковый саван, покоилось в Сен-Дени, рядом с алтарем Святой Троицы, на том самом месте, которое указал Сугерий. Поэтому пришлось праздновать меньше, чем рассчитывали, и кортеж снова тронулся в дорогу, день за днем встречая на пути между Пуатье и Парижем толпу людей, собравшихся ради того, чтобы приветствовать короля и королеву Франции. Достаточно легко представить себе, что могла испытывать Алиенора, приближаясь к Парижу и перебирая в своей пятнадцатилетней головке все те события, в результате которых она в тот день, 8 августа 1137 года, стала герцогиней Аквитании и королевой Франции. Чем был Париж, для южанки того времени. Несомненно, не тем, что представлялось бы ей в наше время. Париж был королевским городом, но не в большей степени, чем Орлеан, где, впрочем, предпочитали жить предшественники Людовика VII. Его древнее прошлое было не более славным, чем у Бордо, и слава, например, Марселя или Тулузы затмевала его собственную. А с религиозной точки зрения... Нам известно, какое значение придавалось в те времена религии. Париж был менее значительным, чем многие другие города королевства. Он был всего лишь епископством, подчиненным Сансу, и не обладал влиянием таких метрополий, как Реймс или Лион. Его земли были богаты монастырями, на них стояли аббатства Сен-Медар, Сен-Виктор, Сен-Винсан и Сент-Круа. Старинная Мировингская монастырская церковь, которую уже называли Сен-Жермен-депре, по имени парижского епископа, но все они были куда менее известными, чем обширное аббатство Клюни, чье строительство к тому времени было уже лет 30 как завершено, и которое оставалось крупнейшим строением всего христианского мира до тех пор, пока не был заново выстроен в XVI веке Римский собор Святого Петра. В Париже того времени не было столь же завершенных величественных зданий, как был собор в Дюрхейме, и столь же роскошных, как дворец в Ахине. И, разумеется, не было ничего, что могло бы сравниться с почти сказочной славой таких городов, как Рим, Венеция или Константинополь. Даже правившая во Франции династия не могла похвастаться как любили делать во времена Алиеноры героическим прошлым или, по крайней мере, имперскими корнями. 150 лет тому назад последний из потомков Карла Великого был отстранен от престола могучей дланью одного из своих баронов — Гуго Капета, которого Пэры и провозгласили королем в Сан-Лисе. За полтора столетия ни один из его потомков не прославил себя никакими выдающимися подвигами — Когда папа Урбан II призвал всех христиан Европы на защиту святой земли Палестины, французский король, чувственный и эгоистичный толстяк Филипп I, поглощенный своими недозволенными любовными утехами с прекрасной Бертрадой де Монфор, не сдвинулся с места, и потому греческим поэмам этот жанр зародился как раз в ту эпоху. Оставалось воспевать лишь реальных и выдуманных баронов Готфрида Бульонского, Роланда или же с тоской призывать тень Карла Великого, поистине великого государя, который огнем и мечом прошел по сарацинским землям. И все же в этом Париже начало XII века кое-что уже сдвинулось с места, и это могло найти отклик в открытом уме Альеноры. Она сама выросла в просвещенной семье и должна была оценить склонность мужа к литературе, хотя ее собственное образование сильно отличалось от того, которое получил он. Почти монастырское образование Людовика, несомненно, включало в себя то, что именовали семью «свободными искусствами», то есть круг знаний того времени с четырьмя отраслями естественных наук — арифметика, геометрия, музыка и астрономия, и тремя духовными науками — грамматика, риторика и диалектика. причем все это было сильно разбавлено теологией, тогда как Алиенора, вероятно, получила образование куда более светское. Это следует понимать в соответствии с нормами того времени. Если она и изучала латынь по Авидию, то прежде — Она познакомилась с ней через Библию и писание отцов церкви. А главное, ее детство прошло под песней трубадуров, и имя одного из них, по крайней мере, нам известно. Это Бледри, кельт, вероятно, ирландец или гал, живший при дворе ее отца. Вместе с тем трубадур Серкамон в прекрасный «Плах», написанный им по случаю кончины герцога, восхвалял щедрость Гелиома X по отношению к поэтам. Плах — буквально «плач», «Прованс» — один из жанров поэзии трубадуров. Париж еще не приобрел той огромной международной известности, какую ему впоследствии принесет его университет, хотя там уже звучали страстные споры, свидетельствующие о наличии интеллектуальной жизни. Под сенью крупных монастырей Сен-Виктор, Сен-Медар, Сен-Марсель, Сент-Женевьев. Учителя и шкалеры уже обсуждали вопросы и стремились к синтезу с пылом, служившим добрым предзнаменованием. Париж вот-вот мог затмить крупные школы, которые до тех пор считались наиболее известными. Такие монастырские школы, как Бек или Флори-Сюр-Луар или епископские школы Лана, Реймса и даже Шартра. А Лейнора, несомненно, уже слышала об Абеляре, этом обольстительном и несносном герое, который еще не оперившимся студентам не побоялся бросить вызов самым выдающимся ученым, но в рассвете своей великолепной интеллектуальной карьеры прославился главным образом благодаря своему роману с Элоизой. Ко времени свадьбы Алиеноры не прошло и 20 лет с тех пор, как разыгралась эта скандальная история, и Абеляр получил свое унизительное увечье, нанесенное ему дядей Элоизы, который пришел в ярость из-за того, что его племянница оказалась обесчещенной. Алиенора, разумеется, слышала удивительную историю этой девушки, в 17 лет прославившейся благодаря своей учености — и к тому времени ставшей настоятельницей в аббатстве Параклет. ее навеки разлучили с возлюбленным, но в сердце своем она сохранила ему беспредельную верность. Эта история, которая через восемь столетий не перестала быть захватывающей, в то время была животрепещущей еще и потому, что оба ее героя были живы, и она только обостряла пристрастие Алиеноры ко всему романтическому. И, наверное, оценив по пути прохладу лесов, прекрасного убора, которым украсил себя Париж, Алиенора с первого взгляда полюбила открывшуюся ей картину — древний город, раскинувшийся под нежно-голубым небом Иль де франце У подножия горы Святой Женевьевы, в излучине сены, она разглядела среди прочих зеленых островов, которыми была усеяна река, самый большой из них — Остров Сите, окруженный укреплениями. Теми самыми укреплениями, которые были выстроены за два столетия до того из страха перед новым нашествием норманов. С его двумя мостами, каждый из которых был застроен домами и с обеих сторон заканчивался крепостью. Пти-шатле на левом берегу, а на правом, защищая большой мост, стоял тот самый Гран-шатле — Который дал свое имя одной из наших современных площадей. Алинора только что проделала в обратном направлении путь, ведущий в Сантьяго де Компостелла. На другом конце этого пути находился тот самый храм, к которому направлялся ее отец, когда навеки, оставшись паломником, скончался там, в Страстную Пятницу. И, наверное, ей показали, когда она въезжала на Парижскую землю, могилу Исполина. Изоре — Менгир, возвышавшийся в конце римской дороги, след которой мы еще и сейчас можем найти на плане Парижа. Она напрямик пересекала холмы левого берега вдоль улицы Сен-Жак и спускалась на правом берегу туда, где в те времена была заболоченная равнина, которую тамплиеры вскоре осушат и засеют. Над ней возвышались холмы Монмартра и чуть подальше Шайо. Алейноре должен был понравиться этот пейзаж, по которому были разбросаны виноградники, и который оживляли на правом берегу флотилии торговцев водой, а на левом вздымающийся все выше вал домов и кабачков, куда ходили студенты. Алейнора ступила, сходя с коня, на замшелый ствол оливы, издавна служивший для этой цели. Молодой и заботливый муж, король Франции, нежно ее поддержал и она решительно перешагнула порог старого дворца Сите.